Возможно, следовало сформулировать так – средства получения и средства фиксации. Радиотелефонная связь, телевидение, телефон являются лишь средствами получения сигналов. Кинематограф, фотография, звукозапись, истинные архивы представляют средства получения и фиксации. В конечном же счете все средства компенсации отсутствия – это средства Получение, Ведь чтобы иметь фотографии или пластинки, мы должны произвести съемку, осуществить запись. Точно так же вполне вероятно, что любое отсутствие, в конце концов, имеет пространственную природу. Где-то, безусловно, должен существовать образ осязаемый, звучащий. Ничто не пропадает бесследно. Все это внушает надежду, изучением которой я занялся, для чего потребуется спуститься в подвал и осмотреть машины. Я думал о тех, кого уже нет, о том, что когда-нибудь ловцы волн воссоздадут их и вернут в мир. Мне даже казалось, что я и сам уже продвинулся на этом пути. Быть может, мне удастся изобрести систему для воссоздания обличий умерших? Вероятно, Это мог бы быть и аппарат Мореля, снабженный устройством, не позволяющим ему принимать сигналы от живых излучателей, которые, безусловно, являются более мощными. Но, увы, сигналы, получаемые новоприставившимися покойниками, скорее всего, сплелись бы в такой же запутанный клубок, как излучение умерших в глубокой древности – Чтобы полностью восстановить одну единственную распавшуюся личность без всяких примесей посторонних черт, потребуется терпение Изиды, воскресившей Азириса. Примечание: Изида, Исида. В древнеегипетской мифологии богиня плодородия. Мифы об Изиде тесно переплетены с мифами об Осирисе, ее братье и муже, боге производительных сил природы, царе загробного мира. По одному из мифов брат Осириса Сет, желая править вместо него, обманом уговорил его лечь в ящик, захлопнул крышку и бросил ящик в воды Нила. Изида нашла тело мужа, извлекла из него скрытую в нем жизненную силу и зачела от мертвого Осириса сына Гора. Победив Сета, Гор оживил Осириса, но тот, оставив трон на земле сыну, стал царствовать и вершить суд в загробном мире. Конец примечания. В неограниченном сохранении дееспособных душ не приходится сомневаться, или лучше сказать, не придется сомневаться тогда, когда человечество поймет, что для сохранения места под солнцем необходимо пропагандировать и осуществлять на практике идеи мальтузианства. Жаль, что Морель скрыл свое изобретение на этом острове. Впрочем, может быть, я и ошибаюсь, может быть, он всемирно известен. В противном случае, сообщив об изобретении моим преследователям, я, возможно, смогу рассчитывать на незаслуженное снисхождение. Однако, если Морель сам не заявил о своем открытии, это мог сделать кто-нибудь из его друзей.